Глава 53 Он внимательно наблюдал за реакцией своих коллег-присяжных. Доводам медэксперта они явно поверили, заглотили наживку. Флинн мало кого заинтересовал. Когда тот упомянул про долларовую банкноту, кейнс сжался. пометки С трудом подавил возбуждение, чуть было не отразившееся у него на лице. Возможно ли, чтобы после всех этих лет кто-то случайно набрел на его миссию? Позы жертв Флинн знал. Видел руку Кейна в этих смертях. До сих пор в ходе всех своих убийств Кейн противился стремлению расположить тела в каких-то определенных позах. Но этот случай особенный. Бобби был настоящей знаменитостью. Кейн уже достиг пика своих способностей и нуждался в чем-то посложнее и поинтересней, в ком-то неприкосновенном, вроде кинозвезды. «Если бы она только не умерла так быстро», — подумал Кейн. Первый удар ножа разбудил ее, а уже через секунду потушил свет у нее в глазах. Еще одна звезда. Нож Кейна изобразил эту звезду у нее на теле. В убийстве должно ведь быть и что-то еще. Оно прошло слишком уж легко, слишком быстро. У нее был такой умиротворенный вид, когда она лежала на спине, вытянув руки по бокам. Он отнес мужчину наверх, Надетый на голову Карла мешок, туго стянутый вокруг шеи, не позволял крови вытечь наружу и оставить следы где-нибудь в доме, как и сказал Флинн. Положив тозера на кровать, Кейн снял мешок. А потом засунул в него принесенную из прихожей биту, измазав ее кровью и забросил в угол спальни. Двенадцать было важной вехой. Он согнул Карлу ноги и нагнул ему голову к груди, немного подправив получившуюся двойку. Естественно, эта мысль пришла к нему в голову лишь когда он убил Ариэлу. Кейн был уже совсем близок к окончательному выполнению своей миссии, и что-то в нем желало, чтобы кто-то узнал про нее. Понял? Он заметил, что Флинн смотрит на какую-то женщину у входа и на остальных людей, стоящих вокруг нее. ФБР. Кейн облизнул губы. Итак, его уже преследуют, но вряд ли найдут. Федералы внимательно изучали толпу в зале, а не присяжных. Кейн глянул на часы, сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Они уже должны были обнаружить тело, то, которое он оставил для них вчера вечером, после того, как навестил Мануэля. всё начиналось по-новой, в последний раз.